О личной жизни даже думать было некогда. Вика зарабатывала деньги. Да если честно, то и претендентов на ее сердце практически не было. Это сейчас, став крутым специалистом и зарабатывая хорошие деньги, она могла позволить себе и стилиста, и парикмахера высшего уровня, и визажиста. А тогда девочку из рабочей крестьянской семьи никто даже краситься не научил. Лет до 33-х это была серая мышь с русой косой, тонкой, как крысиный хвост, лицом, никогда не знавшим косметики, с бесцветными бровями и ресницами и тонким большим носом. Нос, правда, и сейчас никуда не делся, но при правильном оформлении он стал уже аристократическим штрихом, а не минусом. Каждый месяц она отправляла деньги родителям, одну треть зарплаты. Так она сама себе пообещала еще тогда, на пороге дома, взяв у матери последнее. Росла зарплата, росли переводы домой. Когда умер папа, она стала отправлять больше, понимая, что маме трудно поднимать троих пацанов. Но потом Вика получила письмо матери. Это было настоящее бумажное письмо, что было очень странно, ведь мать могла позвонить, а тут прошлый век письмо бумажное. Дорогая моя милая Виктория, моя победа. Я всегда знала, что из тебя получится хороший человек. потому что родилась ты в любви. Мы с твоим отцом очень любили друг друга и очень рады были твоему появлению на свет. А потом твой отец стал пить, и братья появлялись на свет. Ну, потому что так получалось. Когда он был пьяный, он не понимал, что творит, только так я сейчас могу его оправдать. Поэтому и мальчишки получились непутевые и злые. Ты больше деньги им не шли. Они уже взрослые лбы, нигде не работают, а деньги твои все пропивают. Не должна ты, моя умница, моя гордость, на них работать. Трать лучше на себя и будь счастлива. 2 дня Виолетта обдумывала письмо матери. А на третий позвонил брат и потребовал деньги на похороны. Похоронив мать, она вернулась в Москву, поменяла имя, фамилию и телефон, а также квартиру, чтобы даже при очень сильном желании эти спявшиеся дегенераты, так она после встречи называла своих братьев, не смогли бы её найти. Только тогда она поняла, как много денег уходило на них. Виолетта наконец начала жить не просто в достатке, а как преуспевающий человек. Могу себе позволить, любила шутить она. Если стилисты, то самые модные. Парикмахер Лапушко Витюша выиграл пару тройку соревнований в Париже. А самая большая слабость Виолетты это была одежда. блузы, платья, кардиганы и ремни. Наверное, от этого работа в Брэлла доставляла ей столько удовольствия. Она любила смотреть, носить, оценивать и подбирать. Такая любовь помогала ей безошибочно понимать, что пойдёт в Москве, какие будут продажи, а также что с чем должно висеть в магазине и как должна быть одета витрина для лучших продаж. Эта её маленькая любовь делала Виолетту лучше в своей области. И вот сейчас вся эта её устроенная жизнь стоит под вопросом. Нет, она никому не позволит её разрушить. Юрик всё ещё разговаривал с девушкой на ресепшн, и продвижения не было никакого. Да что ж он всё там трётся? Никому ничего нельзя поручить. Хочешь сделать хорошо сделай сам. Пора идти спасать свой рай. Татьяна Морозова сидела в своём номере и думала, как она, милая, хорошая девочка до такого докатилась. Кто тот змей-скуситель, что заставил свернуть её на этот путь, скользкий и страшный. Здесь меняется всё: люди, понятия добра и зла, и даже воздух здесь становится такой смрадной и тяжёлой, как на скотобойне. Татьяна этот запах ощутила сейчас впервые в жизни. Она знала запах неба, свободы и любви это папа. Запах пыльных книг, кофе и обожания это мама. Папа был лётчиком в третьем поколении. Красавец, всегда шутит и всегда в центре компании. Он очень простой в общении и у него много друзей. Его обожают совершенно чужие люди. В семье же он стержень, на котором держится всё. Мама у неё тонкая и интеллигентная личность с филологическим образованием. Наизусть читает Шекспира в оригинале, любит Пушкина, Блока, Рождественского. Они очень разные, но так любят друг друга, что разница не чувствуется. У них в доме всегда был смех. В основном шутил папа, а мама всегда смеялась над его шутками. И эта атмосфера дома была душевно и добра. А сейчас папа болел, и дома поселилась печаль. Сердце, необходима операция уже третья. И вот ради того, чтобы вернуть радость в дом, Таня была готова на всё.